надмиваться оскаленной цифрою, обнаруживать бездомность и бесконечность пути и протягивать мрачные мрежи из реющих мороков. Север. Север родимый. Аполлон Аполлон Чаблеухов, человек городской и вполне благовоспитанный господин, сидит у себя в кабинете, в то время как тень его, проницая камень стены, бросается в полях на прохожих посвистом, молодецким, разбойным она гуляет в пространствах самарских, тамбовских, саратовских, в буераках и в желтых песчаниках, в чертополохах, в полыне или в диком татарнике, обнажает песчаные лысины, рвет высоковерхие скирды, раздувает в овине подозрительный огонек. Деревенский красный петух от нее зарождается,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 Умножение количества за день перед песцом пролетевшей бумаги, выдуваемой из дверей учреждения, умножение этой бумаги на количество бумагу гонящих песцов образует произведение, то есть бумажное производство, вывозимое не вазами, а фурами. Под каждую бумагу и подпись «Аполлон Аблеухов».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 я разумею, советчики, Чичибабины, Сверчковы, Шестковы, Тетерка, Иванчи-Иванчиевские. От губернского города, соответственно, уже Иванчи-Иванчиевский рассылает бумаги до городов Мухоединска, Лихова, Гладова, Мураветринска и Пупинска, городов всеуездных. Козлородов, ассессор, тогда получает бумагу. Вся картина меняется. Козлородов, ассессор, получивший бумагу, должен был тотчас сам усеться на бричку, на таратайку или на тряские дрожки, чтобы заплясать по колдобинам, через поля, через леса, по грязям и увязнуть медлительно в глинах или в бурых песках,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 и ему одному не поспеть, не поспеть к Иванчи Иванчевским.